Прилив затопленных полях. Волна покачивания камышей. Боля, а затем пустота. Когда возвращаются чувство он тонет. Отец учит его плавать. Течение воды и в конечностях. Ему 4 Руки отца держат на плаву. Полет отчаянные взмахи падения. Пальцы вокруг щиколотки, утягивающие под воду удерживающие под самой поверхностью, рука на макушке, давящая, пока не иссякнут пузыри. «Река кусачья, молец, будь готов!» Но нет ни укуса, ни готовности. Только все ближе дно. Перед глазами пирамида света, горящие бриллианты, поля искрящихся звезд. Тело пронизывают неоновые треугольники, туннель поднимается вверх. Над головой толще воды, огонь в легких, а затем — раз, и он взмывает навстречу воздуху. Там, где был рот, теперь только гладкая кожа, заделанная дыра, отремонтированный дом, заклеенные обоями окна, дверь больше не дверь, мышцы тянут губы, но открываться нечему. Там, где были слова, остались одни провода. Лицо искажено в кривь и в кость, западает в глазниц. Прикован к металлической доске. Сущий ад. Малейшее движение приносит боль хуже смерти. Возможно, смерть уже позади. Прошлась катком по жизни от начала до конца. И кому захочется жить после такого падения? Комната с аппаратами не достать. Что-то от него отщепляется. Люди появляются и отдаляются слишком быстро. К безгубому лицу приближаются другие лица. Заваливая словами, он пережевывает их и на шумном выдохе выталкивает обратно, раздается «проявите терпение», но обращаются не к нему. Должно быть, терпеть надо его самого. Сколько дней прошло, неясно. Время мечт туда-сюда, взмахивая поломанными крыльями. Голоса затихают, иногда возвращаются, но один всегда есть рядом. Просто есть лицо, похоже на его, очень близко ждет чего-то. Хотя бы слов. Это лицо — она. На ее лице — сочащаяся в вода. Неважно, кто она. Понять, что произошло, это не поможет. Изнутри прорывается желание. Желание сказать сильнее, чем желание жить. Был бы род, и все бы получилось. Тогда эта женщина узнает, что случилось, поймет, что его смерть была не такой, какой кажется. Растет давление, словно под толщами воды. В голове уже похоронено и нескончаемое давление. Из внутреннего уха вытекает жидкость. Кровь хлещет из вываливающихся глаз. Смертоносное давление даже после всего, что из него вытекло. Еще миллион стай мыслей, пытающихся втиснуться в мозг. Лицо парит рядом, издавая огненные слова, говорит «Марк, держись». И он готов умереть, лишь бы она прекратила бороться за его жизнь. Он дает отпор навалившейся силе. Мышцы напрягаются, но кожа не двигается. Слабость. На то, чтобы двинуть сухожилиями шеи, уходит вечность. Наконец, голова клонится вбок. Чуть позже, пару жизней спустя, приподнимается часть верхней губы. Три слова несут спасение, но мышцы не в силах высвободить ни звука. В венах бьются мысли. Глаза пульсируют багровым снова тот белый луч, прорезающий тьму, сквозь которую он несется. Нечто на дороге, до чего теперь никак не добраться. Крик совсем рядом, и жизнь катится кувырком. Кто-то рядом, в комнате. Умрет вместе с ним. Приходит первое слово. Всплывает, несмотря на синяк, что шире горла. Кожа, сросшаяся на губах, разрывается, и сквозь окровавленное отверстие вырывается слово. «Я...» Шипит, тянется так долго, что она никогда его не услышит. «Я не хотел». Но только слетев с губ, слова растворяются в воздухе.